24. когда конраут на следующий день зашел к ольге она встретила его весьма неприветливо ничего не изменилось она работала в архиве полиции приближалась к пенсионному возрасту и характер у нее был тяжелый в полиции она проработала долго, фигурой напоминала глубокий архивный шкаф твердо стояла на ногах за своей кафедрой Малорослая и чрезвычайно широкая в обхвате. Поведение у нее было странное, а настроение обычно такое, что все старались иметь с ней дело как можно реже. С годами Конрауду удалось втереться к ней в доверии, и в последние годы его работы в полиции их общение проходило довольно сносно. Однако это не спасло его от ворчания и колкости в его адрес, когда он попросил ее помочь ему вспомнить ход событий в ДТП, в котором наехали на вилле брата Хердис. «А я-то думала, ты уже уволился», — сказала она. «Вот зачем ты об этом спрашиваешь? Тебе не все равно». «Его сестра попросила меня изучить для нее этот материал», — ответил конраут «Это какая-нибудь девица, за которой ты волочишься?» «Нет, женщина, которая попросила меня о помощи». Конрауд понимал, что она неспроста спросила, волочится ли он за девицами. Марта рассказывала, что Ольга пребывала в самом скверном расположении духа, потому что муж, в конце концов, не вынес и ушел от нее. Они прожили вместе тридцать лет, и тут он заявил ей и их двум дочерям, что устал от этой ерунды и уходит. Он ничего не стал объяснять, но Ольга быстро выяснила, что он ушел к другой женщине, какой-то, как она выразилась, селедке костлявой, и стал притворяться, что вовсе не знаком с Ольгой. Конрауд хотел показать ей, что он ей сочувствует. «Как у тебя дела?» — нерешительно спросил он. «Вот только не надо притворяться, что ты ни о чем не знаешь», — ответила она. «Нет, я...» Конрауд хотел сказать «соболезную», но не стал. Ведь никто не умер, а что говорят человеку, которого только что бросил супруг, он не знал. «Он всегда был болваном безмозглым», — сказала Ольга, и Конрауд догадался, что она имеет в виду бывшего мужа. Его Конрауд встречал несколько раз на ежегодных празднествах, перекидывался с ним парой слов. Он не был по-настоящему знаком с ним, но жалел его за то, что ему приходится жить с такой Мегерой. А сейчас он испытывал жалость к Ольге, но задавался вопросом, не обусловлен ли уход мужа перепадами ее настроения. Сам бы он ни в жизнь не посмел бы об этом заикнуться. — В этом доме много болтают об этом вот всем? — поинтересовалась она. «Ну — что ты, совсем нет. — заверил ее конраут «Правда, я здесь почти не бываю. Рад, что вышел на пенсию». «Каким-то немцам-туристам удалось то, что тебе так и не удалось. Какая глупая ситуация!» — произнесла Ольга с нескрываемым удовлетворением. «По-моему, если уж на чистоту, то вы просто слабаки несчастные, что никак его отыскать не могли. Хотя ты и так это знаешь». Я тебя этим всё-таки часто поддевала. Это точно, ответил Конраут просто чтобы что-нибудь сказать. Я тебе, Конраут, никаких протоколов дать не могу, сказала Ольга, и он понял, что она впала в самое скверное расположение духа, на какое была способна. Сам знаешь, ты здесь больше не служишь, а для людей с улицы мы архивы не открываем. «Да, понимаю», — ответил Конраут. «Но мне больше хотелось расспросить тебя саму. Ты этот наезд помнишь? Редко, когда водитель так быстро скрывается с места ДТП. И еще реже бывает, что он просто исчезает и так и не объявляется». Он смотрел в интернете старые газеты, в которых много писали об этой аварии. Он видел в новостях фото с места происшествия, группу людей, обступивших машину скорой помощи и полицейскую машину в Пургу. «Это ты про наезд на Вильмара Хауконерсона? Зимой 2009-го?» «Точно», — сказал Конрауд. «Ты то дел не вел, а был в отпуске, так?» «Да». а ты тогда прям разбушевался!» «Ну да». «Наезд произошел на улице линдергата среди ночи в Пургу, если мне не изменяет память», — сказала Ольга, а Конрауд обрадовался, что она не стала уточнять причины его тогдашнего отпуска. «Все так», — ответил Конрауд. «Вильмар возвращался к себе домой, один. Он был изрядно пьян. Судя по количеству алкоголя в крови, вообще чудо, что он вышел из бара своими ногами». Скончался он из-за удара по голове и внутреннего кровоизлияния. «Я всё точно помню». Конроуд кивнул. Они рассчитали расстояние, направление, массу Вильмара. В ту ночь был буран, навалило много снегу, так что было невозможно измерить тормозной путь и снять отпечатки протекторов. Их просто замело. А потом там всё истоптали зеваки, прибежавшие к месту аварии. Свидетелей не было. Судя по всему, жертва долго пролежала на тротуаре, пока ее не обнаружили. Если мне не изменяет память. «А ничто не указывало на то, что на него наехали нарочно?» — спросил Конрауд. «Нарочно?» Ольга надолго задумалась. Она посмотрела на Конрауда, и ее глаза вовсе не светились удовлетворением. «А вот сейчас мне самой интересно стало», — ответила она. «Вроде бы такой вариант тоже рассматривали, но ни к чему так и не пришли». «А вот было бы полезно узнать», — сказал конраут «Подожди-ка», — сказала она и сходила за протоколами. Они содержались в двух папках, и она не успела глазом моргнуть, как уже склонилась над ними вместе с Конраудом. Смотрела отчёт о вскрытии, фотографии с места происшествия, вычисление скорости транспортного средства... предположения насчет его марки и массы, сведения о массе тела Вильмара и его общем физическом состоянии, о степени опьянения, описание погодных условий в реке Авике в ту ночь, тщательное описание условий на месте происшествия, видимости, перечисление свидетелей, опрошенных полицией, в том числе в баре, где Вилли в последний раз в жизни напился. «Они вычислили, что машина была большая и тяжелая». — сказала Ольга. — Незаурядная легковушка. постойка сказал Конрауд, листая отчет о вскрытии. Сила удара приходится на верхнюю часть туловища, на бедро и живот, причем удар очень сильный. В итоге перелом таза и четырех ребер. Считается, что это произошло при наезде. А потом, когда он уже падает на землю, он получает тяжелый удар по голове. «Вот они пытаются измерить тормозной путь». Ольга читала другой протокол. «Но из-за условий там все непонятно. Они не обнаруживают признаков того, чтобы водитель остановил свою машину и вышел взглянуть на Вильмара. Ведь место происшествия все истоптано. Он поехал дальше, и считается, что ему помешала видимость. Он просто не заметил Вильмара». «Он не мог не почувствовать, что сбил человека», — сказал конраут наверняка он понял что произошло тот говорит что машин была большая сказала ольга например джип или фургон да запросто ответила ольга с кем из тех кто был с ним в тот вечер удалось поговорить спросил конраут кто был с ним в баре ольга полистала протоколы вот здесь назван его друг Ингиберг». Он сказал, что в тот вечер выпивал с ним. Она продолжила листать. «По-моему, из него болезного много не выжмешь», — сказала она. «Наверное, он сам под шафе был».